Глава седьмая. Бандиты. Внезапная масштабная облава наделала шуму в первопрестольной. В один день за решеткой оказались главные скупщики и посредники. Торговцев помельче быстро выпустили, наказав больше не покупать краденое. Иначе пришлось бы пересажать весь цвет торговой Москвы. И без того позора не оберешься. Знаменитые торговые дома, лучшие комиссионные конторы оказались замешаны в железнодорожных кражах. Все оскоромились. Так силен был соблазн. Зато торжествовали московские промышленники. Ведь это их товары воровали и перепродавали жулики. Дело выявило конфликт между торговым и промышленным капиталом. Одни тащат воз, а другие снимают сливки, да еще и поощряют преступников. Так или иначе, но кражи на товарных станциях Московского железнодорожного узла резко пошли на убыль. Уцелевшая мелкота на время присмирела а потом, если и вернулась к кражам, то уже потихонько, не наглея. Фон Мек собрал у себя совещание начальников дорог. На нем выступил Стефанов и рассказал бонцам, как их обворовывали. Были разработаны меры по усилению охраны, улучшению условий хранения грузов, начались и кадровые перестановки. Но вдруг случилось чрезвычайное происшествие. В семь часов вечера. В середине Николаевской улицы напали на поезд Московско-Казанской железной дороги. В нем везли особо ценные вещи. Серебро в слитках, швейные машинки и большую партию каракуля. Грабители вскочили на подножки, захватили паровоз и заставили прислугу остановить состав. Одного охранника, который оказал сопротивление, зарезали на месте. Остальные сдались. Налетчики чистили поезд 40 минут, не особо торопясь. Брали, что хотели, и явно были осведомлены о характере груза. Тяжелые слитки погрузили на телеги, причем все серебро не убралось, и часть пришлось оставить. Пока они возились, оберкондуктор решился на отчаянный поступок. Он вылез с другой стороны состава с переносным телефоном, включил его в розетку на телеграфном столбе. Тогда столбы телеграфной связи на железной дороге использовались для проведения связи телефонной. На них через определенное расстояние ставили телефонные розетки, чтобы оберкондукторы могли с помощью переносных аппаратов связываться со станциями назначения. И попытался дозвониться до полиции. Но не успел. Бандиты заметили это и застрелили его в спину. Результат. Два трупа и похищенный груз стоимостью 19 тысяч рублей. Лыков был уязвлен. Его железнодорожно воровская комиссия увлеклась борьбой с ворами и забыла про бандитов. А те выждали немного после облавы, поняли, что теперь не до них, и нанесли удар. Опять собрались вместе Стефанов, Лыков и Запасов. — Что делать будем? — мрачно спросил коллежский советник. — Люди погибли. — Сыскную можно уже привлечь? — спросил у Стефанова жандарм. Тот ответил. — Можно, но не в полную силу. Только тех, кто вместе с нами ловил варье. Восемь штыков всего, а в остальных я не уверен. Да придется делать чистку, подхватил Лыков. Чистка займет время, а нам надо действовать сейчас, напористо возразил Дмитрий Иннокентьевич. Восемь сыщиков это много, а в качестве вооруженной силы возьмем моих сорок молодцов. Нужно дать бандитам сдачи и как можно быстрее. Не о сдаче надо думать, поправил жандарма Питерец. О мерах противодействия. Как мы с орами разобрались? Поставили наблюдение, выследили, подготовились и раз. Так же надо и с бандитами. Лыков с Запасовым, не сговариваясь, посмотрели на коллежского секретаря. Тот рассердился. — Чего? Опять хотите на моем горбу в рай въехать? Воров я вам открыл, а про гайменников материалу в сто раз меньше. Давайте, помогайте. Вместе будем ловить. Нечего на одного меня надеяться. — Помогайте, — пробормотал подполковник. — Это не ко мне. У железнодорожной жандармерии власть только в полосе отчуждения. Агентуры роду не было. Ее приказали завести всего месяц назад. Еще ничего не успели. А тут агентура нужна. — У меня ее тоже нет, — в сердцах ответил Стефанов. — Главные банды селится за пределами городской черты. Марину Рощу, Новую Деревню, Черкизово, Хохловку, Кажухово. Благушу, Шелепиху, Алексеевское, Богородское включили в состав Москвы лишь в прошлом году. И я тоже не успел там завести осведов. Потом трудно это, почти невозможно. Люди живут бок о бок, как в деревнях. Все на виду, все про всех знают. Нового человека не поселишь, а местные друг за дружку горой предателей убьют без жалости. Алексей Николаевич примирительно сказал. — Надо заводить там свои глаза и уши. — Как? Научите, раз вы такой умный. Лыков не стал отвечать в том же тоне, а продолжил спокойно. — У нас сейчас собрано в одном месте шестьдесят арестантов. Нужно наладить внутрикамерное осведомление. Воры не могут не знать бандитов. Кто-нибудь допроболтается? Да Это раз. Его собеседники встрепенулись. Дельное соображение. Питерец продолжил. — Кое-кого из скупщиков надо выпустить предварительно завербовав. Станут нашими агентами, иначе поедут на каторгу. Это два. И следует ориентировать городскую агентуру МСП. Не все банды прячутся за городом. Есть четыре притона в Орженовке, есть Хитровка, есть Сережкина крепость во втором Обыдинском переулке, Рогожинская крепость в Нижнем лесном, Покровская на краю Хопиловки и другие имеются по Москве темные места. Тут, Василий Степанович, вам и вашим честным сыщикам карты в руки. — Согласен, — кивнул коллежский секретарь. — Но особое внимание надо по-прежнему уделить трем местностям. Я вам о них уже говорил, помните? Это Новая деревня. Там банда Ленки Хотьковского, Далее Сокольничьи улицы владения Атамана Савоский. И немецкий участок. Что еще за немецкий участок? Удивились собеседники. Нет такого в Москве. А вот есть. Мы так промеж себя называем Новоандроновский, что в четвертом отделении. Из-за его кадра. Судите сами. Пристав — Савинарт, Старший помощник Шульц. Младший Штумф. А письмоводителю фамилия Эртель. Александр Николаевич Севернард по корням француз возродил Лыгов. Джек приличный, разве что слишком вспыльчивый. А русские немцы часто не хуже нас. Ну, пусть не хуже, махнул рукой коллежский секретарь. Но помощи от этих колбасников мы не дождемся. Если сыскную полицию еще можно почистить относительно быстро, то с общей дело плохо. Откуда вдруг взяться тысячам новых людей? Нет таких. Придется иметь дело с теми, кто есть и медленно-медленно реформировать. На это уйдут годы. — Согласен, — подхватил Лыков. Люди везде одинаковы. Айренбот с пристами сильно развратили кадр. Конечно, чтобы вернуть прежний дух московской полиции, что был при Трепеве и Лебедеве, понадобится время. Но нам надо действовать сейчас. Что вы предлагаете? — Я согласен с вашими предложениями. — Ну и хорошо а я привлеку к дознанию одного человека. Фамилия ему Форосков. Я вас знакомил, помните? Он пока без дела. Пусть начнет обнюхивать сокольники. Почему не новую деревню? Туда Петру Засимовичу нельзя, ему там голову проломили. Могут вспомнить. Сыщики начали действовать. спешно. Двойное убийство попало во все сводки. Нечего ждать, когда начальство даст тебе пинка. Лыков вызвал к себе Фороскова и огорошил. — Петр Засимович, придется тебе сесть в тюрьму. — За дело или просто так. Может, мне зарезать кого-нибудь? — Я серьезно. Мы укупорили всех железнодорожных воров в два балагана при Никольских казармах. Нужно подслушать их разговоры. — на сеткой. Стать мои-то годы. Не солидно, Алексей Николаевич. Это будет лишь началом уголовной карьеры. Вырастим из тебя почтенного барыгу, своего человека среди воров и бандитов. Забыл, что ты дал подписку? Или уже передумал? Хочешь снова на вокзале клиентов подбирать? — Барыга, согласен, это ремесло славное, — повеселел бывший сыщик. — А в тюрьму-то за что? — Давай вместе думать. Пойдешь под своим настоящим именем, так безопаснее. Легавы у тебя что-то нашли, украденные из чугунки и, не разбираясь, закатали в балаган ко всем остальным. — Ну, какие есть мысли? — Если мануфактуру, но как она ко мне попала? Надо, чтобы кто-то из настоящих барыг подтвердил. Иначе, сами понимаете, подозрительно свалился неизвестно кто и с краденным товаром. Если не сам воровал, значит, купил. У кого, где, почем, что хотел с этим товаром сделать. Чем занимался до того?» Вопросы были правильные. Лыков задумался, потом произнес. «В конце концов, мы хотим поселить тебя в сокульниках. Место, кстати, опасное. Где-то там прячется банда Савоськи, беглого кадрожника Савастьянова. Вчера они ограбили поезд и убили двух человек. Он покосился на осведомителя. Как тот отнесется к такой перспективе?» Петр радости не проявил, но и на попятный не пошел. Первый раз, что ли? Все лучше, чем спиваться в вонючих номерах. — Тогда я продолжу, — обрадовался коллегский советник. — Ты прав, просто так в Сокольники не придешь. И никуда не придешь, нет таких мест. Мы попробуем завербовать таможнего Блаттеркайна, настоящего, патентованного. Будешь при нем для начала на побегушках, он и рекомендует тебя остальным. — Ты иди пока, жди команды, я все подготовлю. — Денег дать? — Пока не за что, Алексей Николаевич. Подъемные вручили, хватит. За вылазку на Желецкую четвертной дали, не помните? — Помню. Ты тот четвертной отработал, скупщик открыл. Но Форосков от денег отказался и ушел вживаться в роль Мазурика. Аллыков внимательно изучил списки арестованных и остановился на мещанине Канахистове. Тот держал ломовой извоз на второй Боевской улице. При подготовке к облаве был выслежен как барыга. Оказалось, что он не только возил чужую по кражу, но и покупал ее, а сбывал в деревнях Тульской губернии, откуда был родом. Еще Канахистов держал в подпольную кассу суд, в которую принимал от уголовных грязные заклады. То, что нужно. Сыщик вызвал извоза промышленника на допрос и начал вежливо. — Ну, что, Гаврила Матвеевич, не надоело еще в тюрьме париться? — Надоело, ваше высокоблагородие, — ответил тот, окидывая чиновника оценивающим взглядом. — Что так смотрите? Пытаетесь понять, сколько денег мне предложить за свободу? — Так мы, понятное дело, нужно бы того... — Чего того? — Дела стоят, а убытки бегом бегут. Вот чего? — Давай сразу к главному. — Хочешь выйти отсюда? — Конечно, хочу. Глаза у Канахистова стали как щелки. — А что для этого сделать надо? Завербоваться в сыскную полицию негласным осведомителем. — Так я и думал, — разочарованно сказал Ломовик. — Их что за жизнь! Как вы не понимаете, ваше высокоблагородие? Ведь узнают, зарежут к чертям. — А если не Узнают! — Узнают! Вы же доносить заставите. Там не дураки сидят. В конце концов и догадаются. — Значит, не согласен. — Нет, жизнь дороже. — И ты, Гаврила Матвеевич, решил растянуть мучения? — Какие еще мучения? — насторожился арестованный. — Ну, каторга не сахар, да еще такая длинная, какую тебе приговорят. — Постойте, постойте. А сколько мне приговорят? Я сам не воровал? Замки не ломал? а только купил краденое. Да и то один-единственный раз. Какая же за это каторга?» Лыков протянул к толстый том. «Прочти вот это место вслух». «А чего это за книжка?» «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных в редакции 1903 года». Барыга уткнулся в текст и зачитал. «Статья 928-я». Тот, кто принимал от шайки заведомо похищенное или укрывал шайку как пристанно держатель, наказывается как член самой шайки. Это как же понять? — А что тут сложного? Ты сам не воровал, замки не ломал, а получишь столько же, сколько и те, которые ломали. Согласно закону. А, а они сколько огребут? — Ежели со взломом запоров и преград, да еще если среди них окажутся рецидивисты, тогда каторга до пятнадцати лет. Извозопромышленник был поражен. — Как пятнадцать лет? Да за что? Я же только купил один разок. Не можно за это пятнадцать лет. Где же справедливость? — Гаврила, я не шучу и не пугаю. Вот статья, смотри сам. Я вообще тебе добра хочу, жалко дурака. Купил один раз, а теперь сгниешь на каторге. Там сейчас знаешь как? Хуже, чем было на Сахалине. Среднесибирскую железную дорогу сделали облегченной. Торопились очень к войне с японцами. А теперь решено ее усилить. Намучились. Подъемы и спуски крутые. Много вагонов, прицепить нельзя. По всем вагонов все больше не выходит. Горы там, понимаешь. Правительство приказало выровнять и усилить насыпь. Но людей там нет. Сибирь, малонаселенная, рабочей силы не хватает. Будут арестантов привлекать. А их, сам знаешь, кто пожалеет. Помер Максим, и хрен с ним. Но ломовик не слушал его, а только причитал. Тогда сыщик стукнул по столу кулаком. — Заткнись, сам виноват. Ты как хотел? Два года воруете, на миллионы растащили, и за это ничего не будет? — А! Иди в камеру и думай. Посоветуйся там с народом. С тобой рядом такие знатоки сидят, что любого адвоката переплюнут. Справься у них, не вру ли я? А потом поговорим. Канахистов ушел, громко возмущаясь. Алексей Николаевич еще раз проверил списки арестованных. Лучше Гаврилы никого не было. Если барыга уже решился пойти на сотрудничество, вряд ли он будет в камере задавать лишние вопросы. Там, каждый сам за себя все подозревают друг друга в носительстве. Каляшский советник не ошибся. Уже через пять минут конвой доложил ему, что арестованный просит о разговоре. — Ваше загубородие, я согласный, — бухнул Канахистов. — Ну и хорошо, бери перо и пиши. Лыков продиктовал ему соглашение о сотрудничестве. — Теперь о деле. Нас интересует в первую очередь банда Савоськи. Извоза промышленник поюжился. Так я и знал. Что скажешь про них? Есть такие, но лично я их никогда не видал. Осторожные. И дел не имел, не покупал ничего. Бог миловал, с ними боязно дела иметь. Много человек в банде. Не могу знать вашего скубородия. Если мы тебя отпустим, надо будет узнать. Понимаешь это? Эх, понимаю. Еще вот что. К вам в камеру приведут завтра одного человека. Скажешь, что твой покупатель взял у тебя штуку краденой бязи. — А по что? Бязь-то в Тулу посылаю. Все это знают. — Скажешь, что знакомый. Раньше он служил в страховой фирме, ходил к тебе страховать. Зовут Форосков Петр Засимович. Теперь он не при делах, из-за пьянства выгнали. Ты пожалел и дал штуку для коммерции. — Ага, дал. И тем самым подвел человека. Мы его с бязью поймали и теперь ведем до знания. Присоединили к вашей куче. По одному делу пойдете. Барыга кивнул. Было видно, что он сразу понял замысел сыщика. Ты подтвердишь личность Фороскова перед камерой и про пробязь тоже подтвердишь. И вообще, присмотрись к нему. Петр Засимович — парень толковый, грамотный. Как вернешься домой, продолжишь ведь судную кассу держать. «Ну, ежели надо?» «Надо», — строго подтвердил коллежский советник. «Тогда продолжу». «Вот. А у тебя извозное дело, хлопот полон рот. Помощник потребуется. Петр Засимович станет тебе тем помощником по кассе». «Понятно. А как все-таки вы меня освободите? Все в каторгу пойдут, а я домой». «Правильно рассуждаешь». — Вижу, я насчет тебя, говорил, Матвич, не ошибся. Ты знаешь, что умные осведомители до ста лет живут, а ты умный. — Как до ста лет? — Да вот так. Уголовные их считают своими и не трогают, и полиция тоже бережет, зря не таскает. Выдать осведа — ни-ни-ни, тогда придется нового заводить. А это дорого и хлопотно. Мы ведь тебе еще и платить будем. — Копейки-то, — ухмыльнулся барыга. — Дайте лучше заработать, сквозь пальцы на мои плутни смотрите, и можете ничего не платить. Было видно, что он начал уже обдумывать новое свое положение и искать в нем преимущества. — А пристав будет знать, что я Вашинский? Нет, только соскная полиция. Тебя будет вести свой собственный надзиратель. Еще начальник отделения будет знать, и больше никто. — Моисеенко, что ли? Вот жулик хуже меня во сто раз. Моисеенко уже нет, придет новый человек честный. Всех сыщиков переворошат, проверят, большую часть выгонят и наберут новых. Поверять буду лично я, человек особых поручений, департамента полиции, коллежский советник Лыков. Барыга вытянулся, как солдат перед ротным командиром. Так что, Гаврил Матвеевич, выбор ты сделал правильный. Он всю твою дальнейшую жизнь определит. Дружи с нами и не прогадаешь. Теперь насчет Фороскова. Я вас сейчас познакомлю, чтобы ты завтра сразу его узнал как своего. Чаю пока не хочешь? Можно. А то благо не пойла, а не чай. Я к такому не привык. Пока Форосков ваш идет, объясните, что вы для меня придумали. Как я стану белый, когда вокруг все черные? Да очень просто. Скажешь, что откупился. Когда станут спрашивать, сколько дал и кому именно наводить тень на плетень. Молчая, тот опасается, велел никому не говорить. — А если пристанут с ножом к горлу, то скажи так. Лыков глянул в статейный списки арестованного. — Ты ведь Дряпловской волости Адоевского уезда. — Так точно. — Есть соскной надзиратель Баронин. Зовут Пантелеймон Максимович. Он тоже Тульской губернии из соседнего с тобой Алексина. Чистку Баронин пройдет. Он человек надежный. — Вот Пантелеймон Максимович и подсобил земляку. — Понял? — Так точно. — Значит, в крайности я могу Баронина назвать? — Да. — А сколько я ему заплатил? — дотошно да уточнил барыга. Выков только радовался этим вопросам. Тот сам сочинял себе правдоподобную легенду, значит, не ошибется в деталях. — Тысячу триста рублей. Поднимешь столько. — Ежели частями, то подниму. — Только вы мне его тоже покажите, чтобы я земляка в наружность знал. Наконец сыщик со промышленником обо всем договорились. Лыков по очереди вызвал Фороскова с Барониным, познакомил их с новым осведом. Операция по внедрению Петра в преступную среду началась. Но уже на другой день случилось то, чего никто не ожидал. Алексей Николаевич сидел у себя в номере и записывал в книжку свои размышления. Было три часа дня. Скоро ему предстояло опять ехать в Николаевские казармы колоть арестованных. По закону сыскная полиция не имела права вести допросы, это обязан был делать следователь. Лишь в исключительных случаях, например, когда свидетель находился при смерти и мог вот-вот помереть, сыщикам полагалось снять с него форменный допрос. Однако на практике было не так. Полиция сплошь и рядом подменяла следователей А те потом проверяли и оформляли полученные сыщиками доказательства. Лыков половину жизни провел в допросах и на ставках. Вдруг в дверь постучали. Вошел коридорный и сказал, что Лыкова срочно зовут к телефону. Он спустился вниз, взял трубку и услышал взволнованный голос Стефанова. «Алексей Николаевич, может, я схожу с ума, но... страшно?» «Что случилось?» «В арке моего дома стоит какой-то человек». Уже полчаса и не уходит. Подозрительно. Че он там потерял?» После облавы сыщик вернулся к себе на прежнюю квартиру, рассудив, что теперь ему некого бояться. «Неужели ошибся?» Лыков сказал, «Заприте дверь на все замки и никому не открывайте. Я сейчас приду». Коллежский советник поднялся к себе, быстро оделся, сунул в кабру Браунинг и побежал на квартиру Стефанова. Благо до нее было пять минут ходу. Приблизившись Лыков, на всякий случай переложил пистолет в карман-пальто, предварительно поставив его на боевой взвод. Это его и спасло. Едва он свернул за угол, как увидел рослого мужчину в бекеше. Тот стоял возле арки и курил. Алексей Николаевич двинулся к нему, но тот вдруг бросил окурок, рванул из кармана револьвер и выстрелил в сыщика. Видать, догадался, что это полицейский, и тянуть не стал. Лыков успел выхватить Браунинг, и в результате они пальнули друг в друга одновременно. Лыков почувствовал удар, но почему-то в спину. «Черт, там второй, он зашел мне в тыл», — подумал питерец. Удар был такой силы, что он упал на колени и чуть не потерял сознание от боли. А его противник повалился навзничь, дрыгнул ногой и затих. Превозмогая боль, сыщик вскочил, развернулся и никого не увидел. Второй выстрелил в спину и убежал. Не сразу он догадался, что пуля бандита ударилась в фонарный столб и рикошетом угодила ему между лопаток. Питерец немного успокоился, приблизился к лежащему и нагнулся над ним, не убирая пистолета. Вроде бандита там, где сердце дымилось отверстие. Выков убил его на повал. Кто же это такой? Алексей Николаевич быстро обыскал убитого и нашел целый арсенал. Еще один револьвер. Кистень, а в сапоге нож. Тут раздался топот, и из арки выбежал Стефанов с наганом в руке. — А? Что случилось? — Вы оказались справа, Василий Степанович. По вашу душу приходил. Увидев трофей, коллежский секретарь побледнел. — Вот сволочи! Они меня выследили. — Безусловно. Надо поставить караул у ваших дверей. — А может, лучше сменить квартиру? — Жбольно она удобная, — возразил Лыков. — Жалко отсюда съезжать. Потом новое убежище тоже могут выследить. Лучше как следует охранять это. Москвич гляделся в питерца. Румянец на щеках, глаза горят. — Можно подумать, что вам все это нравится. — Пробормотал он недоуменно. — Как это может нравиться? — Это я со страху. Думал, конец мне. Садили заряд в спину. А еще поживем. Калярский советник вынул свисток и дал сигнал ко мне. Два длинных свистка, два коротких и снова два длинных. Ему отозвались, и с перекрестка прибежал Седоусый Городовой. Он узнал Стефанова, того, кажется, вся Москва, и отказал ему. — Здравия желаю, ваше благородие. Звали — Звали? Коляшеский советник Лыков застрелил бандита, который хотел меня убить. Городовой приветствовал питерца с еще большим почтением. — Стань возле него и никого не подпускай, — приказал Лыков. Мы сейчас телефонируем в участок и в пусть пришлют труповозку. Есть! Через полчаса в покойницкой шелеметевской больнице сыщики разглядывали убитого. Из-за их спин с любопытством смотрел пристав третьего участка Мещанской части штабс-капитан Багдизевич. Вдруг хлопнул дверь и появился тяжело дышащий запасов. — Василий Степанович, Алексей Николаевич, я как только узнал, сразу сюда. — Как вы? — «Как это произошло?» Лыкову в эту минуту обрабатывали синяк на спине, а санитар выковырил из пальто сплющенную пулю. «Вот, Дмитрий Иннокентьич», — сказал он, — ударило так, что я чуть не помер с перепугу. А оказался рикошет всего-навсего. «Ничего себе всего-навсего!» — возразил жандарм. «У меня товарищ так погиб в Праге в прошлом году». «Здесь, в предместе Варшавы». «Прямо средь бела дня на вокзале». Пуля угодила в стену, отлетела и ему в висок. Через сутки умер. Хороший был товарищ. Их перебил Стефанов. Он перевернул покойника на живот и воскликнул. — Не может быть! — Знакомый ваш, Василий Степанович, — обрадовался запасов. — Идентифицировали? — Со всей определенностью подтвердил тот. — Татуировка приметная. Черт играет на тальянке. — Знаете, кого вы застрелили, Алексей Николаевич? — Того самого Митьку, — Бакалейникова и Саула из банды Савоськи. Помните, я рассказывал, который лично убил двадцать шесть человек. Все расступились и глядели на Лыкова по-особенному. Наконец подполковник сказал одобрительно. — Ну, вы даете, Алексей Николаевич. Это самый опасный в Москве бандит. — Был. — А теперь оставает. И ловить его не надо, — затараторил пристав. — На моем участке зверствовал стервец. Представляете, хлористым цинком людей травил. Тех, кто не давал щегунки воровать, схватят беднягу, свяжут и яду ему в рот нальют. Мы три трупа таких нашли. Доктор скрыл, а внутри у них цинк, которым шпалы пропитывают от гниения. — Как я за бакалейником охотился! Сколько раз засады делал! Спасибо вам от меня особо! — помолчал и добавил. — А все-таки жаль, что не я сам. Петериц усмехнулся про себя, а вслух заявил. Похоже, целили в Василия Степановича. За тот разгром, который он учинил железнодорожным ворам. Надо поставить караулу у его дверей. Я распоряжусь, хором сказали пристав с жандармом. Они начали спорить, и победил жандарм. Но приключения этой ночи пока не закончились. Сыщики сидели в кабинете Запасова и сводили воедино показания Барык. Была уже половина второго, страшно хотелось спать. Еще четверть часа, и можно будет идти по домам. Неожиданно вошел подполковник и, не говоря ни слова, начал рыться в своем столе. Вынул оттуда коробку патронов к нагану, сунул в карман. Потом удивленно посмотрел на полицейских и воскликнул. — А вы чего сидите? Ишь, шарлы! — Почему нам не сидеть? — Вооруженный налет на товарную станцию Казанской дороги. Ну-ка, живо все за мной! Втроем они запрыгнули в авто и на полной скорости помчались к станции. Пол Москвы пролетели в пять минут. Машина повелительно трубила клаксоном. Когда вырулили на Ольховскую, услышали вдалеке выстрелы. Гавриков переулок был освещен единственным фонарем. Под ним сидел городовой и стонал держась за живот. Рядом растекалось пятно крови. Двое служивых хлопотали над ним, пытаясь перевязать. Увидев начальство, один из них махнул рукой за спину. «Быстрей туда, ваше благородие. Там деремедведь, один бьется». У Хайдакуют они его!» Сыщики с жандармом побежали на станцию, следом поспевал шофер. «Что за медведь?» — спросил Лыков у Запасова. «Это мой вахмистер. Фамилия Деремедведь. Лучший в управлении. Не дай бог его убьют. Поднажмем». Они прибежали вовремя. Корпусный детина, тщательно выцеливая, стрелял по наступающим на него бандитам. Один уже лежал, второй с роганью отползал за штабель. Но бандитов было десятка-полтора. Если бы не подмога, дела храброго вахмистра были бы плохи. Когда из-за его спины выбежали четверо и открыли пальбу, налетчики сразу дрогнули. «Текай — Тикай! раздалось из темноты. Бандиты кинулись на утек. Лейков поддал за ними. Болезненный Стефанов, тяжело дыша, старался не отставать. А пухлый подполковник рванул с удивительной для его комплекции скоростью и обогнал всех. Набегон бегу он выстрелом в спину сварил одного громилу, дал подножку другому и уселся на него верхом. А ну лежать! Стефанов тоже схватил кого-то за рукав, и Алексей Николаевич остался один. Он бежал вглубь станции, огибая длинный пакгаус. Впереди раздавался громкий топот. Противник покидал поле боя. Сычку хотелось остановиться и дождаться подкрепления, но было неловко. Его приятели уже с пленными, а он без. Внезапно из-за угла на него наглядел круглый, как колобок, мужик с ножом. Едва успев овернуться, Питерец сбил его выстрелом в упор. Остановился и пустил еще два-три заряда в убегавших, но, кажется, не попал. Или все-таки попал. Он продолжил погоню и вскоре нагнал одного. Тот ковылял раненый в ляжку и все оглядывался через плечо. Сыщик остановился в пяти шагах от налетчика и навел браунинг. «Э, я сдаюсь!» — крикнул тот и бросил на землю свой револьвер. Алексей Николаевич чуть не выстрелил с грича, но вспомнил, как после возвращения из Ростова Трусевич долго его песочил и взял слово, что самосуды прекратятся. Тут появился медведь и начал вязать пленного. Через минуту станцию заполнили полицейские с жандармами, их откуда-то набежало множество. К воротам, выходящим в Гавриков переулок, стали стаскивать убитых и переводить задержанных. Пошел туда и Лыков. Он волочил за ногу мертвого голобка, а вахмистер толкал спину раненого бандита. — Иди, мехлюндия! Возле ворот Алексей Николаевич первым делом спросил у городовых. — Тот один наш лежал под фонарем, его в живот ранили. — Где он? — Увезли в больницу. — Тяжело. — Изрядно. Крови много вытекло. Вон какая лужа. Подскочил, пританцовывая, Дмитрий Иногентьевич. — Вот это да! — гаркнул он. — Прямо Бородинская битва. — Вы как, целы? Много нарубили? — Одного. — А я двоих. Но второго живем. А где Василий Степанович? — Здесь я! — крикнул снаружи коллежский секретарь. — Задержанных оформляю. — Вы целы? Много взяли? — Я целый. Мы с вами взяли каждый по штуке. Деремедведь еще одного привел. — Это их высокоблагородие поймали, — возразил вахмистер, указывая на Лыкова. — Я только спутывал. Он, кстати, раненый, как бы крови не истек. К доктору бы надо его. Оказалось, что каждый из комиссий захватил по налетчику. И четверых уложили на повал. Это с учетом попадания Деремедведя. Тот вел себя так, словно бы его жизнь, и не висела только что на волоске. Обошел по гаузе, вывел сломанные замки, доложил начальству, а теперь стоял в сторонке и спокойно курил. Вот молодец, побольше бы таких. Примчался начальник станции свешников, которого Алексей Николаевич допрашивал позавчера, и стал причитать. Запасов рякнул и на него. — "Прекратить склешь! Выясните, что украли, и доложите! Я не вам подчиняюсь, а управляющему, — обиженно ответил тот, — и докладывать ничего не обязан. Но тут появился фон Мэк и строго оборвал Свешникова. — А я вам приказываю выполнить распоряжение господина подполковника. И вообще, господа, большое спасибо вам от нашей дороги. Сначала воров отвадили, а сейчас еще и разбойников. Я телеграфирую премьер-министру, буду просить для вас поощрения. Лыков вернулся к себе только под утро и проспал до полудня. Когда он снова появился на причистенке, запасов со Стефановым уже были там и допрашивали арестованных. Приятели они встретили насмешками. Ну и дрыхнуть! Если бы так бандитов ловил, давно бы всех повывели. — Чем я хуже вас? — отбился коллежский советник. — Каждый взял по штуке, повторяя выражение Василия Степановича. — Ну, что говорят ребята? Чьи они? «Не Савуськи и не Ходьковского», — сообщил Стефанов. «Какой-то новый атаман объявился на чугунке. Кличка ему Зебря, а Бивак стоит в колошенной деревне». «Так едем туда. Уже поехали». «Без меня?» — тут Запасов возмущенно сказал. «А что, без вас нельзя, что ли? Вы, Алексей Николаевич, честь знаете. Скромней надо быть. Вчера два раза под пулями оказались». Так ведь и вы тоже. Я один раз, и то впервые за год. Хоть кости размял, молодость вспомнил. Пришлось в прежние годы повоевать. Да, в Маньчжури. Сначала с эхатуанями, потом с хунхузами. Ихатуанское восстание 1899-1901 годов более известное как боксерское. И в Москве в 1905-м довелось бегать под свинцовым дождиком. Боевики неделю атаковали вокзал Николаевской дороги. И два, и едва мы отбились. А сейчас видите, как заплыл?» К вечеру пришла телеграмма от Столыпина. Премьер-министр выражал благодарность членам комиссии и выражал уверенность, что тогда ведет начатое дело до конца.